на раскрытие которого отрежались все милицейские силы. Что это? Простое совпадение? Надо проверять, проверять и еще раз проверять. Посмотреть заново материалы Лесникова в поисках чего-то похожего, ведь Настя искала только упоминания об иконках, на все прочее внимание не обращала попросить у Короткова более подробные сведения о девушке, убитой в ночь на первое апреля».